Память смертная. Надо непременно держать память смертную мирянину, а не только монаху, и под освящением этой памяти смертной и строить жизнь каждый день. Вот почему, как мы часто говорим о том, что начинать надо день непременно помолясь, да, а не вычитав утренние молитвы, да, чтобы это был бы именно залог, основа вечного спасения. Кто не молится и не молился на земле, тот Царство Небесного не увидит. Потому что мы лишены будем способности молиться с разлучением тела, так? Адовы муки или радости селений рая нам не дадут способности молиться, а только жди, когда от земли придет передача о помиловании, о помощи, да? Так хорошо ежедневно напоминать нам это. А вдруг передачи не будет, а нас забыли вынуть частицу? Панихиды помощи не имеют никакой. Только литургия и милостыня в дом инвалидов или дом престарелых, а не на паперте пьяницам. Нет, это не милостыня. Вот если бы мы так ежедневно себя воспитывали, то мы бы не совращались ни красотой, ни удобствами, ни честью, ни славой, правда? Богатство было бы мишурой. Все останется здесь. С собой ничего не возьмем. Вы скажете, что это очень сурово и кисло, что так мир этим не умеет жить, только православные аскеты так живут, ни одно вероисповедание не воспитывает так людей для вечного спасения. Тогда я вас спрошу, а какое вероисповедание, так точно, ясно и определенно, исповедует вечную жизнь после смерти? Только православие». Католики исказили, выдумали какое-то чистилище. А немцы говорят, а наука это еще не подтвердила. Они литеране ведь. Они понимают только то, что могут умозреть умом и ощупью, да? Ушами и глазами, да? На веру не берут ничего».